Глава 14. Что это значит, Клаудия? Выражение лица Марко не предвещало ничего хорошего. Энди видела тебя нагую в моей спальне? Клаудия мешкала с ответом. Отвечай! рявкнул, потерявший терпение Марко. Только этого ему не хватало. Хотя наглая девчонка назвала его стариком. Теперь самое время расквитаться с ней за ее дерзкий язычок. «Марку, дорогой, я не ожидала, что ваша гостья будет прогуливаться в саду в такой ранний час. Кто же знал, что она меня увидит? Да и что в этом такого? Мы с тобой взрослые, свободные от обязательств люди, и не обязаны отчитываться за свои поступки ни перед кем, тем более перед прислугой». «Энди, не прислуга!» «Ну, дорогой, ты же сам говорил, что она на тебя работает!» «Она мне помогает, но не прислуживает. Это разные вещи». Прости, дорогой, обещаю, что в следующий раз я буду осторожней, и меня никто не заметит. Клаудия, я уже устал тебе повторять, что следующего раза не будет. Перестань вести себя как неразумное дитя. Дитя? Марко, я не позволю тебе говорить со мной подобным образом. И Из-за кого? Из-за иностранки, деревенщины невоспитанной, которая и понятия не имеет о том, как следует вести себя в приличном обществе, «Клаудия!» Голос Марко был тих, но тверд. «Если ты не оставишь свои намерения оскорблять моих гостей, то, думаю, будет лучше, если мы с тобой на этом расстанемся». «Марко, дорогой, прости меня. Я не думала, что говорила. Клянусь, что этого больше не повторится. Мир!» Понимая, что очень сильно рискует, позволяя ей остаться, Марко обреченно кивнул и выехал из комнаты. «Что между вами с Марко происходит?» — спросила меня Ирэна. Сама не зная почему, но я чувствовала, что могу ей довериться. Возможно, все дело в том, что она была похожа на сестру, о которой я, будучи единственным ребенком, всегда мечтала. В ее глазах я читала поддержку и понимание. Мы сидели в ее комнате и наслаждались минутами тишины и покоя. «Ох, я и сама ничего не понимаю. Каждый раз даю себе слово, что в его присутствии буду нема, как рыба». Но стоит мне его увидеть, как все мои благие намерения разбиваются в дребезги. А тут еще это Клаудия. Я не знаю, заметила ли ты, но она сама меня провоцирует первой. Так что я всего лишь защищаюсь. Хорошо, а что насчет Альдо? А что Альдо? Мы друзья. Нас тянет друг к другу, но никаких романтических чувств я к нему не испытываю. Хотя знаешь, он вчера предложил мне стать его женой. Рена выглядела ошарашенной. С женой? Ты серьезно?» «Абсолютно. Он сказал, что никому ничего подобного не испытывал и предложил пожениться. Ну а ты?» Ирена смотрела на меня так, будто от моего ответа зависела вся ее жизнь. «Ну а что я?» «Сказала, что отношусь к нему как к другу и пока ни о какой свадьбе и думать не хочу». «Уф!» – облегченно произнесла Ирена и, увидев мое удивленное лицо, рассмеялась. «Я хочу тебе кое-что рассказать, но обещай, что выслушаешь, не перебивая». «Ок, я само внимание». «Так вот», – начала говорить Ирене. С Марком мы знакомы уже очень давно, и он всегда отличался непростым нравом. Еще в детские годы он получил прозвище «Монстр» за свой вспыльчивый и непримиримый характер. Единственный, кто умудрялся находить с ним общий язык, был мой муж Элия. Кузены всегда были между собой дружны. С возрастом характер Марко стал проявляться еще сильнее. Деньги, положение в обществе, титул, чрезмерное внимание женщин – все это отрицательно сказывалось и на его поведении. И тогда родители решили его женить, в надежде, что, остепенившись, он перестанет вести столь безобразный образ жизни. Невеста, которую выбрали для него родители, была очень тихой, приятной девушкой. Кьяра не стремилась к жизни в столице вечеринки, кутежи, модные показы, все это было чуждым ей. И Марко, который и так не испытывал к ней абсолютно никаких чувств, просто раздражался при одном лишь взгляде на нее. Но вот однажды случилось чудо. Едва он взял на руки пищащий комочек, который ему подала Кьяра, как он полюбил. Полюбил с такой силой, на какую его никто не считал способным. Вся его безграничная любовь предназначалась его дочери Франческе или Ческе, как он любил ее называть. Малышка стала его смыслом жизни. Ради нее он остепенился, стал работать, завязал с дурными компаниями. Признаться, мы с Элия были просто счастливы, видя, с какой любовью он каждую свободную минуту посвящает дочери. Единственное, что оставалось неизменным, так это постоянная смена женщин в его постели. Именно тогда в его жизни появилась Клаудия. Она задержалась возле него несколько дольше других, и мы уже боялись, что ради нее он разведется с Кьярой. Но стоило однажды чески сказать ему, что Клаудия ей неприятна, и что она похожа на Круэлу де Виль из мультфильма «101 Далматинец», как этого оказалось достаточным, чтобы Марко тут же дал ей отставку. А затем случилось ужасное. Нам позвонили из поместья в Сиене и сообщили, что конюшня, в которой содержались лошади для палео, сгорела. Марко был вне себя. Он собирался лететь на собственном самолете. Должна вам признаться, что Марко – великолепный пилот и получил свою лицензию на управление аж в 16 лет. В последний момент Ческе удалось уговорить его взять с собой и ее с матерью. А затем произошла катастрофа. Самолет потерял управление и рухнул. Ческо с Кьярой погибли мгновенно. «А Марко... Вы сами видите, что с ним произошло. С потерей дочери все его жизненные силы, казалось, угасли. Но вот появились вы, Энди. И я просто поражена тем, как изменился Марко. Он снова что-то чувствует. И, возможно, он еще и сам не отдает себе отчета. Но мне кажется, что вы его волнуете». «Ага, так волную, что он прямиком побежал волноваться Клаудии. «Да, с Клаудией все непросто. Спасибо, дорогая Ирена, за вашу откровенность. Но боюсь, что вы очень сильно ошибаетесь насчет меня и Марко. И знаете что? Давайте больше к этой теме не возвращаться. Пусть каждый из нас идет своим путем. Не знаю. Возможно, вы и правы».